Глава 64 кто к кем родился тому там и место. «Займись делами, покуда», — раздалось печи. «Не гоже девке без дела сидеть. Сила-то в тебе проснулась, да всё крепчает, чую её. С такой силой уж давно пора тебе принять суть свою. Кто кем уродился, тому то и дано. Коли кобыла, то с конями тебе место, а коли собака, то и полезай в конуру». И нет в том ни плохого, ни постыдного. Оно и на своём месте, ежели принял, кто ты. Дел натворить много можно, как худых, так и ладных. Вот и тебе уже давно пора начать мир этот чувствовать, видеть его. А ты что, кутёнок, слепой тыкаешься, да всё не туда. Головой, пока ты худа. Нету ни ума у тебя, ни знания. И себя от себя прячешь. А сила-то никуда не девается. Она внутри сидит, ей выход нужен. Она ведь спрашивать не будет дозволения у тебя. Потому хоть в обычные дела трать её, всякое хоть какой, а выход будет. А ежели силу свою в дело не вкладывать, так и самой худо будет. Ой, как худо! Так, что и помереть можно. Потому всё, что сказала, делай. А как в избе наказанная закончишь, потом сходи, черепушки тынные кровью своей напои. «Ладонь порежешь, да руду пустишь. Им сегодня, может, силы пригодятся», — задумчиво добавила яхта. «Своей бы я им дала. От моей старой и топ больше, чем от твоей молодой. Да много пока шли я потратила. Так что твой черёд настал. Жаль, не жаль тебе, а то надобно. допотчивать да их, когда будешь, не жадничай. Чай не обеднеешь, авось». «Они, может, сегодняшнюю ночь и не переживут», — сказала эта яхта, о, агаты руки задрожали. «Что же будет-то такое сегодня? Неужто поросята малые, подсвинки неразумные, такую силу жуткую приобрели, что сама яхта, ведьма старая, страшная, что одним лишь словом яговну её в берёзу превратила, а и то их боится? Вон и ворона своего отпустила, чтобы дальше был от избы. Да ведь Агата и сама видала, кем они стали». Но ведь и яхта ведьма сильная, старая, дом у неё на костях стоит. все залежные покойники, кого под хату для защиты хоронят, дом защищают. А тут вон их сколько. И тыны и скольев высотой такой, что и конь не перескочит. Неужто такие сильные вепри эти? Одно дело в лесу от них бежать. А тут ведь и стены защищают. Да ведь и лукавить яхте смысла нет. Видела Агата, как той было не по себе, пока к дому они из леса шли». А вот что та руду свою льёт, не приметила Агата. Внимательнее ей надо быть впредь, каждую мелочь подмечать да запоминать. По-другому ведь не спасти еговну, не подарить ей вновь облик человеческий. Да и Коша, как защитить наперёд? Ежели Агата ничего не знает, ничему не обучена. Тут ни оберег не сделать, ни заговор не сказать. А она растетёха такая, не увидела, как ведьма рудой свои следы их прячет. «Права яхта». Нет Агаты ни ума, ни усердия. К чему только сила досталась. И ей страдать, да и другим от того не сладко. Вот под мысли эти грустные натопила она печь, да по совету яхты всю пыль и мусор из избы с севера на восток вымила. А после за другое дело принялась. Взяла нож, да и пошла к черепушкам жутким, что на колях вертелись, рудой их своей поить. А те пососкакивали, сколив на землю, да давай вокруг неё прыгать. «Да что вы прямо как куры, глупые!» Не выдержала девушка на них, глядя, и рассмеялась. «Ведь и правда, как куры бегают, толпятся, бестолковятся только, друг друга пихая, до да костями голыми друг от друга стуча. Нати ешьте!» Она порезала ладонь, и алые капли начали падать вниз, где на траву бурую, а где прямо на белые черепушки у ног крутящиеся. А те, как кровь почувствовали, так ещё хуже друг друга толкать и пихать начали». Да землю соскребать с кровью. Отошла Агата чуть в сторону, чтобы не мешались они. И ещё один порез сделала. А потом ещё один и ещё. Да в разных углах двора крови своей накапала. Всё так черепки пустоголовые под ногами мешаться не будут. А так, кто у одного угла землю грызёт, кто у другого. Агата же подошла к тыну и затворила калитку на засов дубовый, толстый. Такое медведя не пустит, выдержит. Да то медведь... А нынче ночью гостей других ждут. Их, если верить яхте, и десять таких заборов не удержат Посмотрела Агата по сторонам, всё ли сделала, совсем ли управилась, да к бане пошла. А перед тем в избу заглянула до да репы париной для коши и спросила у ведьмы. Вышла Агата из избы с простым ужином для парня рыжего, да на небо посмотрела. Вот уже за делами да хлопотами и смеркаться начала. Солнце к лесу клонится, с неба пропадая. Ещё чуть и совсем темно станет, потому торопиться надо. Поспешила Агата на землю спуститься, да пошла к Кошу, ужин лишь ему отдать, да предупредить, что ежели какие звуки он страшные да странные услышит, чтобы из бани не вздумал выходить. Даже если услышит он, что сама Агата его по имени зовёт или о помощи просит, или голос кого родного почудится, чтобы тоже не вздумал он из бани показываться, да сказать ещё, чтобы дверь запер на ночь поплотнее и подпёр изнутри.